Эпилог. Забегая немного вперед, скажу, что Алексей был арестован и припровожден в следственный изолятор, который в народе именуется Бутырской тюрьмой. Деньги, найденные мною и 20 тысяч, хранившиеся в сарайчике, проходят экспертизу, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они настоящие. В железном сейфе, который зарыл в саду Леонардо, находилось 483 тысячи долларов, если прибавить к ним те 20, что хранились в сараюшке, то получается замечательная сумма, чуть более полумиллиона американских рублей. Скорее всего, это и есть деньги несчастного Владимира Трошева. Отчего Леонардо вынул из нычки малую талику и отложил в другое место, остается лишь гадать. Но самым правильным представляется мне следующее объяснение. Художник решил не трогать без особой нужды основной запас и в избушке спрятал те купюры, которые собирался осторожно тратить по мере необходимости. Настя проходит по делу свидетелем, ее оберегает целая стая адвокатов, нанятая Гульдиным. Люся находится в психиатрической клинике, не знаю, привезет ли дочь мать назад в родной дом, но даже если она и решится на такой шаг, то совершит его лишь по завершении следствия болтливой, не слишком адекватной Люси, пока следует находиться под присмотром врачей. Гортензия тоже избежит ответственности. Учитывая преклонный возраст, помощь следствию и то, что старушка искренне заблуждалась, считая купюры настоящими, ее не тронут. Но остаток дней Гортензии придется провести с мыслью о том, что ее сын – убийца. Рано или поздно всем нам приходится платить по счетам». Когда-то она ради карьеры в науке фактически бросила ребенка, теперь пожинает плоды, выросшие из посеянных семян. Нашлась Алочка. Перепуганная девочка уехала в деревню к дальней родственнице, где в конце концов ее и обнаружили. Сейчас Алла дает показания в милиции. Дачу мы отремонтировали со старичком, настоящим кисой, подружились, он оказался милейшим дядькой рассеянным, плохо приспособленным к жизни. Так до конца и не понявшим, почему его сначала сунули в подвал, а потом оттуда вытащили. Киса сейчас мирно живет на даче, а мы, чтобы он больше не мерз зимой в сараюшке, попросили его не сдавать основной дом, пользоваться им самому, и теперь спонсируем его изобретательскую деятельность. Киса уже изобрел консервный нож, радио и велосипед. На данном этапе он работает над электрочайником, чем бы дети не тешилось, лишь бы не плакала. Дом в ложке не привели в порядок только к Новому году. Мы перебрались к себе лишь в самом конце декабря. Но в тот день, когда Николай излагал нам суть дела, никто, естественно, не знал, что нас ждет впереди. Впрочем, одно в тот момент я понимала хорошо. Зайка, мчавшаяся за полковником без всякого сомнения, сейчас растопчет трусливого Дегтярева, малодушно убежавшего от нашего справедливого гнева. Между прочим, я совершенно с ней солидарна. «Вы бросили нас одних на участке рядом с убийцей!» — закричала я. «Но рядом же находился полковник!» — отбивался Николай. «Да какой от него толк?» — залилась я. «Еще Артем!» — палец Николая откнул в сторону молчаливого парня, поглаживающего, постановающего от удовольствия мопса. «Он постоянно был при вас!» «Я не заметила!» «Правильно!» — тихим баском ответил Артем. «Я сидел в этом, как его, бамбуке, дежурил, охранял вас!» И тут я не кстати вспомнила о том, как скользила на животе по крыше, а потом рухнула в бочку с водой. Помнится, из кустов в тот момент донеслось тихое хихиканье, я еще очень удивилась, ну, что за звуки издает хуч. Так это вы смеялись, когда я угодила в воду? Ну, в общем, мое негодование достигло предела. Ты видел, как я падаю, видел, и не помог? А если бы я разбилась насмерть? Приказа не поступало вмешиваться. Рубанул Артем. Я потеряла дар речи, из горла вырвались отдельные слова. Вот, идиоты, ужас! В голову не придет такое. И чего так нервничать? Философски заявил Артем. Обошлось же, вы точнюхонько в бучку бультыхнулись. На его губах появилась улыбка, а я от гнева онемела. Ну, теперь все прояснилось. Быстро заговорил Николай. Объявляем вам благодарность за помощь следствию. Одно непонятно, заявила маня. Что? испуганно подскочил Николай. Что еще? С чего это Хуч так полюбила Артема? спросила девочка. Он, конечно, ласковый мопс и вполне доброжелателен к посторонним, но тут какое-то безграничное обожание. Я глянула на хучка. Морда мопса лучилась улыбкой. Передними лапами он обнимал колено Артема и преданно смотрел ему в лицо, право странно. Ну так того, начал краснеть Артем. Говори, велела я. Мне велели сидеть тихо, заметил парень. Вот я и затаился в зарослях, оттуда все как на ладони, а тут хучик приковылял, давай обнюхивать, сопеть, вот я и испугался, что он меня выдаст. Ну и. Ну и что? поторопила его Машка. Поймал мыши, показал ему. Вздохнула наружка. Думал, он испугается, а нет, мог взял грызуна и ушел. Потом за новым явился. Пришлось для него постоянно мышей добывать. Я прямо лучше кошки стал. Бац, и нету хвостатой. Наверное, всех переловил. И ведь какой пес хитрый, уходил от меня только с добычей. Куда он ее девал? Неужели ел? На этот раз я чуть не задохнулась от негодования. Как же станет хуч харчить что-то грязное, да еще с хвостом? Нет, он складировал мышей ко мне в кровать. И как после этого относиться к Артёму? Внезапно Маня начала смеяться, к ней присоединился Кеша, а потом и у меня на губах появилась улыбка. Нет, вы только представьте себе эту картину. Большой, видно очень сильный Артём полной тишине в бамбуке, ловит мышей для постанывающего от нетерпения хуча. Большой, сильный и глупый Артем. Кстати, дорогие мои, не приходил ли вам в голову один вопрос? Почему большинство мужчин недовольны своей физической силой, но все они поголовно в восторге от своего ума?